Тема освободительного правительства и освободительной армии начинала играть все более разнообразными и привлекательными красками. За нее ухватились и русские политэмигранты из Народно-трудового союза, их представитель Александр Степанович Казанцев давно уже работал на Виктории Штрассе-10, не только опекая советских военнопленных, но и пытаясь потихоньку оказывать влияние на содержание пропаганды, которая велась. вермахтом на Советский Союз. НТС в тот период был как бы расколот на две группы. Часть его руководителей, жившая в западных странах и связанная в основном с социалистическими партиями, исповедовала, особенно после начала войны, мысль, что советская система будет хоть и постепенно, но все же неуклонно эволюционировать в сторону демократизации. Сталин при всех его недостатках представлялся тем бесспорным лидером, который будет в состоянии, в конце концов, совершить подобный поворот. Проще говоря, руководство НТС говорило то, что хотели в тот момент слышать от него в Лондоне и Вашингтоне, установивших союз с Москвой. Немецкая же часть НТС давно уже рассуждала о необходимости свержения Сталина и прихода к власти некоего русского Наполеона. В каждом новом советском генерале были склонны видеть кандидатов такие Наполеоны, о чем сочинялись многочисленные справки, анализы и меморандумы, неизменно попадавшие в немецкую разведку и службу безопасности, оттуда в советское НКВД. Долгое время ставка делалась на Тухачевского. После его гибели стали писать о Блюхере. Потом о Тимошенко. Под конец договорились и до того, что антиподом Сталину мог бы стать и Ворошилов. Это последняя идея. Вермахте была признана совершенным абсурдом, однако саму по себе мысль о возможности найти среди советских военных крупную фигуру, согласную пойти на сотрудничество с Германией, немецкая разведка не только не отрицала, но и активно разрабатывала. Известно, что летом 1942 года в восточно-прусской ставке немецких сухопутных сил под этим углом зрения изучались фигуры Рокоссовского, Малиновского и Власова. Теперь Власова везли в Берлин. Зыков и казанцев готовились к встрече с ним. Из лагеря военнопленных в Вульхайде под Берлином Был срочно извлечен и привезен на Виктория Штрассе генерал Василий Федорович Малышкин, с которым Власов познакомился еще в Виннице. Генерал был в конце 30-х годов начальником штаба одного из военных округов в Сибири, проходил по делу Тухачевского, но после года заключения был выпущен на свободу за недоказанностью вины и направлен на преподавательскую работу. В плен над штабом 19-й армии Малышкин был взят в 1941 году под Вязьмой и вскоре был привлечен к сотрудничеству Службой безопасности СД. Поезд пришел на Ангельский вокзал ранним сумрачным утром. На улицах было еще пусто. Тускло светили фонари. Было довольно свежо. Ноздри Власова щекотал специфический берлинский запах, никогда не выветривающийся из этого города. Позднее, когда начнется отопительный сезон и запах усилится, он поймет, что пахло угольной пылью. По п е р о н у расхаживал патруль. Светилась вывеска станционного буфета. Что-то требовательным голосом произносил громкоговоритель. В дальнем конце платформы вокруг дежурных из Союза немецких девушек, разливавших кофе, толпились военные вперемешку со штатскими. Было чисто, спокойно и сыто. Берлин, несмотря на эпизодические бомбежки, жил отнюдь не военной жизнью. Констатировал про себя власов, глядя из окна автомобиля на ухоженные газоны, асфальтированные улицы, до б л е с к а вымытые витрины и окна домов. Опрятно одетых людей, спешивших к трамвайным и автобусным остановкам, ярко горящие на перекрестках светофоры. «Это надо ж так устроиться!» — прошептал Власов со злостью, смешанной с уважением и завистью. «Что вы сказали?» — переспросил сидевший рядом с ним Штрик Штрикфельд.